Старый настоятель знал много других явлений. Он слышал беззвучные голоса, подобно великому отшельнику Миларепе. Он слушал полет невидимых птиц и пчел. В день нашей беседы перед зарею он имел видение. По вершинам гор зажглись и гирлянды огней. Огненные знаки сопровождают эру Шамбалы. Говорю так, как слышал на месте видений. Нас не должна отталкивать необычность образов. Мы должны знать вещи так, как они происходят в наши дни в разных странах. Насколько надо понять местную чувствительность, вы увидите из следующего случая, бывшего с нами. Жена моя хотела иметь старинное изображение Будды, но это не так легко, ибо старинные изображения редки, и собственники их не расстаются с ними». Мы поговорили между собою на чуждом здесь языке и оставили дело до лучшего случая. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней к нам приходит лама и с поклоном достает из-за пазухи отличное изображение Будды, тибетской работы, со словами «Госпожа хотела иметь Будду. Во сне мне явилась белая тара и указала отдать вам изображение благословенного с моего алтаря. Так мы получили давно желанное изображение. Или другой незабываемый случай около гума. Мы четверо после полудня ехали в моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер замедлил ход. Мы увидали на узком месте порт Шесс, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с длинными черными волосами и необычной для лам черной бородой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портше споравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головою. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его —